Веса тот вечер заволокло грозовыми весенними тучами. Темень была непролазная, непроглазная. Зарема пригласил ее в кино, потом они под руку шли домой. Под руку не потому, что у них были такие нежные отношения. Молила просто-напросто боялась поскользнуться на жидком асфальте, который временами попадался на пути. Потом свернули в переулок возле реки, кривой, короткий. Благополучно миновали кривизну, посыпанную шлаком, хрустящим под ногами, словно серый снег. И вдруг во втором переулке, пустынном и длинном, к ним подвалили два хмельных мужика. И, сверкая финкой, потребовали деньги. «Да вы что?» – золотарь обомлел. «Заткнись, пока не порешил». Зарычал Громила и повернулся к девушке. «Сумку! Живо!» Молила испугалась, была уже готова пожертвовать модной сумочкой. Но тут Зарема пришел в себя. «Убери свои лапы!» – тихо сказал он, отталкивая мордоворота. «Сосунок, тебе жить надоело!» – удивился грабитель. «Дергай отсюда!» Проявляя взрывной характер, Зарема так раздухарился, что ногою выбил нож и, подобрав его, перешел в наступление. Стал перед собой воздух полосовать, что-то рыча при этом, как припадочный. Мужики в темноту побежали. Один из них упал, поскользнувшись на грязной дороге, Заремо от греха подальше отбросив нож, подбежал к упавшему, туфлями утюжил. В пылу, в озарите боя, он сделался как будто невменяемым. В общем, посрамленные грабители... Кое-как удрали от разъяренного золотаря, и вот тогда молила первый раз, поцеловала парня, ощутив солоноватую кровь на разбитой губе. «Сначала я испугалась за нас, а потом уж за них», – прошептала она, обнимая парня. «Как бы, думаю, ты не зарезал кого». «Таких скотов не жалко», – ответил он, с трудом переводя дыхание. Через несколько минут они пришли в узбу, где квартировали Кирсановы. Заспанный Лалай, зевая, вышел к ним. «Что у вас, ребята?» Он присмотрелся к золотарю. «Пускай не лезут, да?» Молила помогла парню снять разорванный плащ, полотенце принесла. Он умылся. «Ой, папочка!» Со страхом и восхищением тараторила дочь. «Там были такие гориллы, а побежали, как зайцы». «Только плащ совсем порвали!» «Плащ – дело наживное!» – заметил Зарема, отгоняя от себя зеленую муху. «А сколько времени?» «Ого! Ну я пойду!» «А может, лучше здесь заночевал бы?» – спросил Кирсанов, покосившись на окно. «Там ведь могут подкараулить!» «Они, может быть, проследили, куда ты зашел?» «Стоять теперь и ждут гуртом шакалы!» Молила поддержала отца. «Правда, оставайся, утром уйдешь». «Да я бы остался». Зарема тоже покосился на окно. «Только маманя будет волноваться». «Ну, гляди». Лалай приобнял его. «А ты правда молодой да ранний. Молоток, мне нравятся такие. Ну, если что, возвращайся. Договорились?» «Нет, я пойду». «Упрямый!» — с удовольствием подумал Кирсанов. «Смелый! Против ножа не всякий отважится пойти». Ночь над городом была, хоть глаз кали. Небеса еще сильнее обложила грозовыми тучами ни луны, ни звездочки. А на улицах и в переулках, как назло, ни фонаря, ни огонька в окошке. По такой диктерной темноте и так-то шагать тревожно, А если ты недавно с грабителями по душам поговорил, так тем более. Кирсанов будто чуял, когда предупреждал Зарему. За первым же углом стояли, ждали. Золотарь увидел две горячих папиросных ягодки, то наливавшиеся кровавым соком, то убавляющий накал. Можно было бы свернуть в другую сторону, окольными путями дойти до дому, Но Золотарь бесстрашно двинулся на прополую, на огоньки папирос. Две смутных фигуры отделились от забора. За спиной Заремы размеренно зачавкали сапоги, иногда поскальзываясь, иногда вырывая подковкой искру из дорожного камня. Так под конвоем Золотарь прошел по самым темным улочкам. Шел он как-то излишне спокойно, не оборачиваясь, и грабители спокойно топали за ним, Странно все это было, если посмотреть со стороны. И только уже возле самого дома золотаря, неподалеку от лампочки, чехоточно горящей под козырьком водокачки, высокий плечистый детина басовито окликнул. «Стой! Куда разогнался?» Остановившись, Зарема повернулся навстречу грабителям, которых недавно отметелил. При смутном свете фонаря Стали видны помятые фуражки, телогрейки, испачканные грязью. «Вам что?» – насмешливо спросил Зарема. «Еще ввалить!» Тупорылый причистый бугай, подойдя вплотную, сплюнул под ноги и вдруг сказал по-свойски. «Золотарь, собака, ты мне выбил зуб, мы так не договаривались. Не веришь? На, смотри!» «Я не стоматолог», — огрызнулся Зарема. «Короче», — заявил Тупорылый, «зуб отдельно стоит, понял?» «Ну и сколько тебе положить на зубок?» — спросил Золотарь, отгоняя муху от себя. «Стольник, я думаю, хватит. А Хари не треснет?» «Ты смотри, чтобы у тебя не треснуло, а не расчет, нам некогда». Бугай протянул к нему руку, «Давай!» «А ну-ка!» начальственным тоном потребовал Зарема «Лапы убери!» «Кому сказал?» Бугай неохотно отпустил его и засопел наблюдая, как Золотарь достает бумажник напарник Бугая, потеряв терпение вырвал у Заремы портмоне сунул себе за пазуху «Эй, эй!» зарычал Золотарь «Там вся моя зарплата, зачем наглядь?» напарник, потерявший зуб Неожиданно с гроба стал парня за грудки и легко встряхнул, приподнимая над землей. «Не забудь на свадьбу пригласить!» — он хохотнул. «Богатырь! Мать твою, в засушенном виде!» Через минуту веселые мазурики пропали в темноте, напоследок бросив пустой портмоне к ногам золотаря. «Дорого, конечно, заплатить пришлось!» за свою отчаянную смелость, но овчинка стоила выделки. Красавица молилась с тех пор на него, стала посматривать с нежностью.